О клубе Ассоциация детективных писателей Америки. Ассоциация детективных писателей Америки это ведущая организация, объединяющая писателей детективного жанра, профессионалов, авторов детективных романов и начинающих писателей этого жанра, а также читателей, предпочитающих такое чтение. M.W.A. преследует цель поднять на более высокий уровень отношения читателей и публики к криминальному роману и всеми средствами способствовать признанию тех, кто работает в этом жанре, и более уважительному к ним отношению. Мы выдаем стипендии начинающим писателям и спонсируем образовательные программы для молодежи. Наша собственная программа M.W.A. Reads, ранее известная как Kids Love Mystery, Мы спонсируем симпозиумы и конференции, награждаем самых выдающихся премий Эдгар Award и осуществляем другие виды деятельности, направленные на то, чтобы добиться лучшего понимания и оценки и более высокого статуса для детективного романа. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» «Октябрь 2018 года». Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Кирилл Петров.